Глава пятая. Последствия травм. Эпиграф. Инвалидность не делает человека каким-то особенным. Она просто ставит его в неловкое положение. Дарий. Темнота вокруг была абсолютна и внушала мне страх. Тот первородный страх, что живет в каждом живом существе. С этим страхом мы все рождаемся и с ним же умираем. Значит, я умер? Но тогда где я? «Как там говорил один философ? Раз я мыслю, значит, я существую. Значит, я жив? Тогда где я и что со мной произошло?» Тут на меня нахлынули воспоминания. Предательский удар в спину. «Да, Анна нанесла его не по своей воле, но от этого он не стал менее подлым. От нахлынувших воспоминаний у меня сдавило все внутри и стало не хватать воздуха. Я стал задыхаться». хотя утверждать, что до этого я дышал, не мог. Возможно, это боль где-то внутри меня. В моей душе явно что-то надломилось после этого. Именно поэтому, повернувшись к ней лицом, я не стал защищаться от второго удара, хотя мог это сделать. Это предательство выбило меня из колеи, и я смирился с поражением, хотя должен был драться до конца. Должен был, но не стал. Я помню ее взгляд, полной боли и внутренней борьбы. Только вот сама она нанесла этот удар или сделала это под воздействием псиона, я теперь не уверен. Падая тогда в глубину шахты, я надеялся разбиться насмерть, так как желание жить у меня на тот момент полностью отсутствовало. Но долететь до дна станции мне не удалось. Во-первых, сказалось отсутствие гравитации на нижнем уровне, а во-вторых, паутина проводов, в которой меня закрутило как в кокон. Повезло, что падал я вдоль стены. Если бы падение было ближе к центру, мое тело просто разрезало бы на части натянутыми канатами и кабелями. А так меня просто замотало в них, серьезно ранив. Клинок так и остался торчать в моей груди, и, возможно, это меня и спасло. Хотя утверждать это не возьмусь. Помню, что висел я очень долго, как минимум несколько дней. Запомнил я это по причине того, что все обезболивающие из ручного искина закончились через сутки. Дальше я балансировал на грани бреда, пытаясь терпеть невыносимую боль в теле. Ко всему прочему, у меня был сломан позвоночник. Как я продержался столько времени, не знаю. Но на третьи сутки я увидел спускающихся в мою сторону ремонтников, которые обсуждали, как будут искать разрыв в огромной паутине проводов. Увидев меня, они даже не сразу поняли, что я жив. А когда я попытался им что-то сказать, один из них, а точнее она, упала в обморок. Если бы не страховка, рухнула бы вниз. На этом мои воспоминания заканчиваются. Если меня нашли, то есть шансы, что я выжил и сейчас лежу в медицинской капсуле. Тогда понятна причина отсутствия ручного интеркома и связи с эскином. Обычно пациенты не могут прийти в себя во время лечения, но единичные случаи были зафиксированы. Значит, нужно дождаться окончания лечения, решил я, пытаясь заснуть, но у меня ничего не получалось. Находиться в кромешной темноте было некомфортно, да и постоянное чувство тревоги не давало мне успокоиться. От нечего делать, я взялся анализировать все произошедшее со мной. Причина того, что на станцию вторглись имперцы, должна быть очень веская. Чем могла привлечь их Анна, мне пока непонятно, но явно она ключ ко всему. Итак, что я о ней знаю? Да практически ничего. Вся информация получена устно от людей, которым я хоть и доверяю, но все же не настолько, чтобы верить безоговорочно. Да и их самих могли ввести в заблуждение. С ее происхождением очень мутная история. Да и попытка сыграть свадьбу, как только ей исполнилось 18, вызывает немало вопросов. Что я еще слышал о ней? Тут в моей голове всплыл разговор с полковником, когда кто-то из его подчиненных, обсуждая Кэтрин, назвал ее принцессой. Тогда я не придал этому значения и подумал, что мне послышалось. Но если взять это утверждение за основу, то получается, что она принцесса по крови. И все разговоры про очередность в наследовании могут иметь отношение не к роду Дартов, а к императорской семье. Если это действительно так, ее происхождение усердно скрывали, то когда мы регистрировали аристократический брак и подавали заявку на родовые земли, ее настоящие метрические данные и данные ее ДНК попали в каталог Содружества. Оттуда имперцы и узнали о появлении нового претендента на трон. Это все может привести к аннулированию нашего брака и признанию его морганетическим, то есть неравным. Другой вопрос, что был совершен древний обряд, который просто так отбросить нельзя. Но уверен, сейчас об этом думают меньше всего. Чем мне это может грозить? Огромными проблемами. Меня захотят уничтожить или просто растоптать. Хотя, если я признаю свою принадлежность к великому роду, тронуть меня не рискнут. Во всяком случае, напрямую. В моей голове начал выстраиваться план действий, который имел все шансы на успех. Как говорил один великий человек из моего мира, «Проиграть одну битву не значит проиграть всю войну». Да, в данной схватке я проиграл, но сделал это не с нулевым счетом. Первоначальный план захвата станции у противника не удался, и ему пришлось прибегнуть к запасному варианту, прямому вмешательству имперцев. Этим они нарушили очень много законов, и то, что мы находимся во фронтире, ничего не значит. Я уже изучил часть базы по аристократии, купленную у директора банка, и там подобные моменты подробно описывались. Даже из тех данных, что я изучил, у императора и империи в целом могут возникнуть серьезные проблемы. Баланс сил в Содружестве строится на 18 великих родах, между которыми соблюдается баланс сил. Один из членов великих родов добился усиления своих позиций и смог подчинить себе все соседние страны, создав империю. Но это не понравилось остальным главам великих родов, и они все объединились против империи. Тогда войны не удалось избежать, и флот империи был разгромлен, после чего и создали Содружество, которое объединяло все независимые государственные образования. За тысячелетия были выработаны механизмы контроля и баланса сил, гарантирующие относительную безопасность всем членам Содружества. За это время империя стала центром этого образования и опять стремится вернуть свое главенство в содружестве. Действия имперцев кардинальным образом идут вразрез с этими законами. И, если я правильно оформлю свою претензию, то могу, как минимум, получить существенную компенсацию. Вот вернуть Анну, во всяком случае сразу, у меня не получится. Хотя и здесь есть некоторые варианты. Для полноценного плана мне не хватает знаний, а значит... Нужно срочно учиться, тем более, пока я нахожусь на лечении. Следующие несколько часов я пытался вернуть себе сознание в реальном времени, но каждый раз, когда я пытался проснуться, автоматически вводилась снотворное и погружала меня в сон. Но мое упорство возымело действие. Нестабильная работа капсулы заинтересовался обслуживающий ее медик и меня привели в сознание. Когда капсула открылась, я увидел полковника и сразу задал вопрос: где Анна? Тот отвел глаза и ответил. Они забрали ее, после чего сразу покинули станцию. Мы ничем не смогли им помешать, да и полной информации на тот момент не было. Имперцы действовали очень нагло и в нарушении всех законов Содружества. «Контроль над станцией сейчас в ваших руках?» – спросил я, с трудом сдерживаясь, чтобы не разразиться матерными словами. «Да, хотя пришлось доказывать силой оружия, что власть на станции принадлежит вам». После того, как вы пропали, некоторые владельцы постарались получить над ней контроль, но вас вовремя обнаружили ремонтники. И когда объявили, что вы живы и идете на поправку, все вернулось в обычное русло. Сколько дней прошло с момента нападения? После того, как имперцы выкрали вашу супругу, три дня вас не могли найти, и еще четыре дня вы лежите в капсуле. Вы чудом выжили, оба ранения были смертельны, и вы должны были умереть в течение нескольких минут. Ко всему прочему, при падении вы переломали себе множество костей, включая позвоночник. Сейчас идет процедура восстановления. К сожалению, уверенных прогнозов вашему выздоровлению нет. Вы слишком долго были без медицинской помощи. Поэтому гарантий, что вы сможете самостоятельно ходить, у нас нет. Но вы не переживайте. Сейчас есть множество экзоскелетов под видом обычных скафандров. Никто и не поймет, что у вас ограниченные возможности. Попытался утешить меня Орлов. От такой новости я немного растерялся. Остаться калекой на всю жизнь я не предполагал. Эта новость стала для меня полной неожиданностью и полностью выбила меня из колеи. Но падать духом я не стал, решив обдумать эту новость, когда я успокоюсь. «Полковник, мне нужен мой эскин и базы знаний. Я буду изучать их прямо в капсуле. Такая возможность ведь предусмотрена у этой модели?» – спросил я, обращаясь к медику. «Да». Это одна из современных капсул и данные процедуры можно совместить, ответил он. И еще, полковник, нужно срочно собрать все данные о повреждениях нашей станции, убытках всех ее владельцев, включая недополученную прибыль, репутационные потери, моральный ущерб, компенсацию за ранения и смерть граждан Содружества. Все это должно быть оформлено официально и с участием директора Банка Содружества мистера Чена. Цена должна быть максимальной. Я собираюсь подать официальный иск к империи на ее действия Совет Безопасности и Содружества. Также пригласите юриста и мистера Чена. Я хочу подтвердить свой статус члена рода Машиньяк с правом наследования, но данным правом я пока пользоваться не буду, и это нужно сделать как можно быстрее. Нападение имперцев должно быть преподнесено не как разборки во фронтире, а как агрессия против наследников одного из великих родов, Они дорого мне заплатят за их наглое вторжение. Еще мне нужны непровержимые доказательства, что первая атака была спланирована именно имперцами. А также мне нужно подтверждение, что на станции работал их Сион. Это нарушает еще ряд законов Содружества. Если получится, накрутите сумму ущерба по максимуму. Разбираться во всех тонкостях Совет Безопасности не будет. И, скорее всего... Примет наш иск к рассмотрению в том виде, как мы его подадим. Им сейчас выгодно подать нас жертвами произвола империи. И этим нужно воспользоваться. Как выручить Анну, мы еще подумаем. Заодно подумайте, как вы объясните мне свой обман, который можно рассматривать как предательство. Почему вы не сказали мне, что она принцесса? Какой у нее сейчас статус? И как это произошло? Спросил я. Я вам все объясню, но это конфиденциальный разговор. «Я вам скину файл на интерком, то, что известно мне, и вы решите, виновен я в этом или нет», – ответил Орлов. Через полчаса я уже лежал в закрытой капсуле, изучая файл, переданный мне полковником. Интриги императорского двора были настолько запутанными, что даже мне, с возможностью разделять свое сознание, было не так просто ухватить суть происходившего много лет назад. Как я понял, мать Анны имела связь с одним из бастардов императора, который в тот момент был вычеркнут из родовой книги. Но спустя какое-то время он смог заслужить возвращение титула наследника, пусть и входившего в третью сотню. К тому времени Анна уже появилась на свет, но в семье Дартов, взявшей себе в жены мать Анны, находившуюся к тому времени в щекотливом положении. Ее бросил амбициозный бастард, использовав ее положение для своих интриг. Почему она не избавилась тогда от ребенка или не отдала его на воспитание в другую семью, никто не знает. Но девочка росла как член рода Дартов, что тщательно скрывалось. Несколько лет назад в империи произошел переворот и к власти пришел родственник правящего тогда императора. Это полностью переставило порядок наследования в империи. И Анна стала входить вначале во вторую сотню претендентов, а потом и в двадцатку. За похищением Анны может стоять как император, так и ее настоящий отец. Для более точных выводов мне нужно знать расклад, который сейчас происходит при дворе императора, а такой возможности у меня нет. Значит, сейчас нужно сосредоточиться на обучении, как можно большего количества знаний, в том числе и по владению оружием, а заодно и управленческий баз. Следующие две недели я провел в капсуле, проходя лечение и изучая базы. Это было очень непросто. но я старался придерживаться высокого темпа обучения, понимая, что подобная возможность у меня появится не скоро. Меня дважды будили для составления нотариальной доверенности и дачи показаний в расследовании произошедшего на станции. Заодно я дал юридические статьи и ссылки на законы, согласно которым должен готовиться иск к империи. Когда мое лечение закончилось, меня у капсулы уже встречали полковник, айтишники и команда управленцев и юристов, которые за время моего отсутствия подготовили все необходимые документы, затребованные мною. Но вот завершить мое лечение полностью пока не удалось. Мне надели необычный, как прозрачная сетка с крупными ячейками, костюм, представляющий собой самый современный экзоскелет, доставленный из Содружества. При этом он должен будет наладить прохождение сигналов и позволить мне атрофироваться мышцам. На его освоение у меня ушло 2 часа. после которых я смог более-менее нормально двигаться. К этому экзоскелету полагался специальный костюм, который полностью сгладил все внешние последствия моей инвалидности. К сожалению, прогноз по излечению был неутешительный. Рост новых нейронных связей не происходил по неизвестным врачам причине. Но я-то знал, что виной тому нанороботы, которые живут в моем теле. Есть вероятность, что, когда я избавлюсь от них, процесс восстановления моих повреждений можно будет завершить. и я стану нормальным человеком. Первым делом я принял душ и плотно поел нормальной пищи, после чего прибыл в зал совещаний, где меня все дожидались. «Рассказывайте, полковник, чего удалось добиться?» – сказал я, присаживаясь во главу огромного стола, за которым сидело порядка 30 человек, часть из которых я видел впервые. «Нам удалось собрать огромный пакет документов о причиненном станции вреде». Наши юристы составили полный пакет документов и нужно утвердить его для отправки в Совет Безопасности Содружества. Там уже проинформированы о произошедшем и ждут от нас подробностей. Наша претензия зарегистрирована, но без деталей, чтобы не насторожить юристов империи раньше времени. Если коротко, то ущерб только одной станции оценен в 600 миллионов кредитов. Ущерб по третьих лиц около 100 миллионов кредитов. Компенсации раненым и погибшим гражданским лицам. а ополчение попадает под статью, как гражданское население. «Так вот, сумма вышла в полтора миллиарда кредитов. Только я боюсь, что нам эти деньги не достанутся, а получившие их сразу покинут станцию», рассказал полковник, став для зачитывания доклада. «Значит, нужно предусмотреть, как удержать подобных людей на станции. На их деньги мы не претендуем, но тратить они должны именно здесь». Предлагаю всех обязать подписать договор на представление их интересов от имени владельца станции с условием проживания в этой системе в течение трех лет. Одновременно начинайте поиск проектов по расширению нынешней станции, пристройке новой или строительства рядом отдельной станции. Продолжайте доклад, сказал я. Моральный и физический ущерб в вашей персоне оценен в 100 миллиардов кредитов. Но тут получить такую сумму не получится. Поэтому мы рассчитываем на получение преференции в различных областях. Но в первоначальном требовании мы начнем с этой суммы. Также нами отправлена заявка на признание вас членом рода Машиньяк с правом самостоятельного рода. Заявка на регистрацию родовых земель принята комитетом по аристократии и рассмотрена в ускоренном режиме и полностью одобрена. Тут свою помощь оказали члены Совета безопасности Содружества, так как нападение на аристократа на его родовых землях это вопиющий факт нарушения. По намекам в разговорах Есть шанс в будущем потребовать в качестве компенсации одну из обитаемых планет на границе империи. Подобные прецеденты уже были. На станцию в ближайшие дни прибудет несколько комиссий, подконтрольных разным комитетом Содружества, которые начнут собирать дополнительные данные по фактам вторжения империи, покушения на главу независимого рода, покушения на наследника великого рода, уничтожение гражданского населения, похищение аристократа и еще несколько других более мелких нарушений. Доказательной базы достаточно для начала длительного судебного процесса, но, скорее всего, адвокаты империи постараются договориться, так как подобная шумиха идет во вред всей империи. Ко всему прочему, сюда направляется патруль содружества вместе с технической службой. Они планируют разместить у нас базу для защиты всего сектора, что сделает нашу систему одной из самых безопасных в округе. Ряд членов содружества уже изъявили желание открыть свои дипломатические представительства. и помочь в развитии нашей системы, включая техническое и экономическое сотрудничество. В целом, не считая факта похищения и вашей травмы, все складывается довольно удачно. Помимо финансовой помощи, наша система получила огромный политический вес, а если удастся присоединить еще и соседние станции, то наш статус будет достаточным, чтобы подать на членство в Совете Содружества, что сделает нас серьезным игроком, доложил полковник, после чего, дождавшись моего кивка, сел на место. Следующие четыре часа мы обсуждали все нюансы и согласовывали сметы по ущербу, чтобы это выглядело реалистично. После совещания я назначил встречу с директором банка, мистером Ченом. Он был ключевой фигурой в моем плане и важно понять, какую позицию он занимает.